Глава третья. Алина Невская, леди Этьен. Магия давалась отвратительно. Кроме призыва огонька и заклинания телекинеза, у меня ничего не получалось. И не сказать, что я замахнулась на что-то нереальное по типу телепортации или превращения металла в золото. Нет. Но даже элементарные чары защитного тоненького барьера не складывались. Конечно, хотелось надеяться, что мне они не пригодятся. Однако воспоминания о том, как погибла Пифаль, подстегнули меня обратиться именно к этой стороне магии. И ведь даже Индавир не до конца выветрился. Я его все еще чувствовала в своем теле. Да, энергии, способная излечивать любые болезни и давать возможность колдовать, становилось каждым днем все меньше. Но пока я еще обладала минимальным запасом для обучения. «Да чтоб тебя!» — в сердцах выдохнула я, когда раз в тринадцатый... Магия не сложилась в защитный купол, а просто лопнула с тихим шелестом. Я психанула, захлопнув книгу, которая все это время была для меня единственным наставником, и зажмурилась. Помассировала пальцами виски и шумно втянула воздух через ноздри. Нужно было вернуться к книгам о богах, поискать истории о том, как кто-то когда-то заключал с ними сделки и во что это по итогу могло превратиться даже для меня. Но я просто не могла себя заставить. Стоило только протянуть руку к нужной литературе, как перед внутренним взором появлялась рамит а меня бросала в холодную дрожь. «Ваша светлость!» В дверь постучали, а потом в образовавшуюся щелочку заглянула Лана. «Вы очень заняты». Я предупреждала камеристку, что планирую заниматься магией. В прошлый раз, когда ей в лоб чуть не прилетела одна из книжек, девушка боялась моих занятий как огня и предпочитала на их время ретироваться на безопасное расстояние. — Нет, — я отмахнулась, — можешь войти. — Вам тут письма пришли, — отчиталась Лана, прошмыгнув спальню. — Вот. Служенка протянула мне несколько аккуратных белоснежных прямоугольников с разноцветными печатями. — Спасибо. Я благодарно улыбнулась. — Не уходи, возможно, нужно будет отправить ответы. Да, заклинание по отправлению посланий оказалось где-то на парочку уровней проще, чем телепортация. Так что в его сторону я даже не смотрела, решив, что не такие уж и секретные послания пишу, чтобы шифроваться от возможного прочитывания. Вскрыв первый конверт и пробежав взглядом по содержанию записки, улыбнулась. Писал барон Шамт. Он очень ярко и красочно благодарил меня за ту помощь, что я ему предоставила. Колдун из деревушки Гулкин уже добрался до его земель и приступил к изучению почвы. Как писал барон, Орик не давал никаких обещаний, но даже появление нового, довольно умелого колдуна радовало мужчину. Я отложила это письмо и быстро написала ответ в несколько строк. О том, что рада быть полезна и, конечно же, надеюсь на скорое решение проблемы. Печати у меня еще не было, так что расплавленный сургуч и опять прибила массивным кулоном, доставшимся от Адель. Второе письмо оказалось от леди Маргмери. «Леди Адель, спешу сообщить вам, что в скором времени в резиденции барона Акиамы будет устроен прием. Уверена, приглашение барона уже на пути к вам. Я бы хотела напомнить о нашей договоренности. Я со своими дочерями буду там присутствовать». Следующие поставки с зерном, к сожалению, задерживаются. Указ на запрет пересечения границы я обойти не в силах. Надеюсь, что это никоим образом не отразится на нашей дружбе. Также выражаю вам уважение и восхищение. Слухи о том, что вы приложили все свои силы, дабы остановить распространение Алой Смерти, уже достигли и моих земель. С великой дружбой, вдовствующая графиня Леди маргари Приглашение от барона Акиамы и его супруги оказалось в следующем конверте. Леди Маргмэри оказалась права. Так что ответ я написала и для нее. Уверила, что прекрасно помню о нашем договоре и сделаю все возможное, если указ короны будет снят до проведения приема. В последнем я сомневалась. Король будто наказывал герцога и его людей за какие-то провинности. Закрытие границ было и обоснованным, и все же наказанием для всех. Особенно больно по населению били резко прекратившиеся поставки товаров и продуктов, которые на этих землях не производились. «Это письмо для барона шанта распорядилась я, протягивая конверт Лани. «А это для леди Маргмери». «Поняла ваша светлость». Я взяла в руки последний нераспечатанный конверт, и последнее письмо, как назло, стало самым неприятным, потому что писал мне никто иной, как лорд Девиньо. Честно говоря, я готова была отправить его в импровизированный черный список еще после первого послания. Так в открытую предлагать убить герцога. Надо быть или дураком, или самоуверенным дураком. Леди Флемур. Уже от одной этой строчки меня передернуло. Какое бы негодование не вызывал во мне тот факт, что без меня меня женили, но это еще можно было принять, в отличие от навязанного родства с монстром, который носил корону. Отец Адель не вызывал у меня ничего, кроме недоумения и злости. Так не любить своих людей, так над ними измываться. Это же каким деспотом надо быть?» А брат Мелани тем временем продолжал излагать свои мысли на бумаге. «Мне сообщили о смерти моей дрожащей сестры. Я в отчаянии и горе. Не могу найти утешения. И призываю вас взглянуть на человека, за которым вы по воле судьбы оказались замужем». Он не способен позаботиться о тех, кого берет под свое крыло, не способен защитить и оказать поддержку. Я все еще взываю к вам и все еще готов прийти на помощь. Дайте знак, если вы готовы принять ее. Зажгите свечу сегодня ровно в полночь и поставьте на окно, что смотрит на горы. Мои люди будут ждать вашего ответа недалеко от замка. Ваш верный слуга, лорд Довиньо. И не страшно ему такие письма своим именем подписывать недоумевающе прошептала я, натурально офигевая от того, что меня пытаются втянуть в настоящий заговор. «Ваша светлость, все в порядке?» Лана, которая еще не ушла, обратилась ко мне с осторожностью, будто чувствуя, что речь начинает касаться вещей, о которых ей не стоит знать. Но я слишком дорожила доверием Ланы и потому сделала то, чего, наверное, делать и не стоило. Я протянула ей письмо лорда Девиньо и дала разрешение прочитать. Кабинет герцога Итьянского. Тамаш перешагнул порог несколько минут назад. Роналд только устало кивнул тому на кресло, разрешая присесть, и позвал слугу, отдавая приказ подать бодрящего травяного отвара. — Как продвигаются поиски? Герцог заговорил, когда напитки подали, и оба мужчины осушили свои кубки. — Не буду лгать, сложно, — ответил лорд Мануа. У нас только один возможный свидетель из стражников. Но пока мы не проведем ритуал, чтобы просмотреть его память, трудно будет даже сказать, кто это был, мужчина или женщина. Так что ждем полнолуния со дня на день». «Мелани не была из слабых. С ней бы не всякий мужчина справился, не говоря уж о женщинах», заметил Роналд. «Я это понимаю. Но слуги ничего не видели. Ее камеристка погибла от алой смерти». А новую приближенную служанку леди мелони не успела выбрать. Да и причин убивать ее ни у кого не было. И если только... — Если только... — герцог нахмурился. — Флемур, — пробормотал советник, глядя куда-то в сторону. — и могли донести, что ты слишком много внимания уделяешь своей любовнице при живой и уже здоровой жене. Флемур не отреагировали даже на провокацию которую я бросил на приеме в честь выздоровления леди Адель», — отозвался Роналд. «То есть это было сделано специально?» Советник на мгновение не поверил своим ушам. «Ты специально унизил свою жену перед всеми гостями?» «Смотря что ты подразумеваешь под этим», — отозвался с прищура мужчина. «К примеру, я не подозревал, что Мелани выберет такой же цвет наряда, что и у меня. Но камеристке леди Адель и я специально отдал приказ подобрать ей одеяние в других оттенках. Так. Там всего на мгновение задумался о том, что не во все планы своего друга и господина он посвящен. И я не специально вышел на дуэль против лорда де Виньо. Уж от кого требования сатисфакции я не ожидал, так это от него. Не с теми отношениями, которые были между ним и его сестрой. «Но ты все равно провоцировал флемур». «Да, и на то были причины», — кивнул Роналд. «И об этом ты меня просто забыл предупредить». Герцог Этьенский только наклонил голову, не собираясь отвечать на это. «Не обо всем позволено знать даже самому приближенному советнику». «То есть ты полагаешь, что это дело рук не флемур?» Сошел в сторону от опасного столкновения лорд Мануа, прекрасно понимая, что раз Роналд не дал ответа сразу, то его не будет вовсе. Только если они планировали это давно, и их люди уже среди наших. Не стал отрицать такой возможности герцог. Леди Адель утверждает, что она не причастна к этому убийству. — Ты допрашивал мою жену? Роналда почему-то дернула от этих сведений. «И я обязан найти убийцу», — сухо отозвался Тамаш. «Когда было совершено покушение на леди Адель, она сама первой подумала на твою любовницу. Так что в этой ситуации леди Адель может быть замешана. А если учитывать всю ту власть, что она приобретала после твоего отъезда, не удивлюсь, что у нее появились свои люди, готовые на куда более серьезные поступки». «А вот с этого места поподробнее». Руналд откинулся на спинку кресла. Он подозревал, что Адель не сидела сложа руки, особенно учитывая, что ей удалось сделать еще при его присутствии. К тому же она была флемур. А флемур с их жаждой к власти и тем, как они эту власть готовы получать, видимо, это в крови. Кулаки у герцога сжались сами собой. А лорд Мануа тем временем рассказывал и о том, как молодая герцогиня прижала его к стене, потребовав устроить знакомство с лордом Фингаром. После устроила проверку землям, стараясь навести там свои порядки. Начала указывать лорду Шанту на то, как стоит вести дела. А после и вовсе попыталась продвинуть в замке мысль о том, что стоит пересмотреть рацион тех, кто здесь живет. Роналд слушал рассказ первого советника и медленно составлял картину того, что пропустил но пока не мог сказать, что его что-то смутило в действиях Адель. Он бы, скорее всего, поступил так же, окажись в похожей ситуации. «За время моего отсутствия вступала ли леди Адель в ссору с леди Мелани?» «Если да, то мне об этом ничего не известно». «Слухи бы донесли. Такое слуги бы точно не пропустили», — отметил мужчина. «Слухи иногда ведут не по тому следу». Так они меня и привели к леди Адель. Что-то еще есть? У Мелани могли быть и другие враги. Об этом мне, к сожалению, неизвестно. Нет. Тамаш ответил слишком спешно, что не укрылась от внимания Роналда. Я осмотрел ее комнату и вещи трижды. Ничего подозрительного не нашел. Город Урилл. Столица Флемур. Королевская резиденция. Его королевское величество ворвался в собственный кабинет, чуть не снеся дверь, что открылась перед ним слишком уж медленно. За мужчиной бежал посыльный, который прихватил короля в коридоре и с трудом смог пробиться к нему через стражу. Эту стражу его величество накажет позже, как и посыльного, что принес дурную весть. Это сейчас он бледнеет, стоя у письменного стола и переминаясь ноги на ногу, дожидаясь, когда ему разрешат говорить. Вскоре эти ноги задергаются в судорогах а король будет стоять напротив эшафота и наслаждаться тем, как гонца вздергивают на виселице. «Говори!» — велел правитель королевства Флемур. Он знал, что новость, с которой примчался шпион, отвратительна. Иначе тот вел бы себя совершенно иначе. Но его величество еще не знал насколько все плохо. Леди Довинье мертва. Икнув, сообщил гонец, низко наклонив голову. Королю на мгновение захотелось вскочить со своего места, сорвать коллекционную саблю с подставки на стене и отсечь посетителю эту самую голову на месте. — Как давно? — стараясь сдерживаться, спросил король. — Несколько дней, Ваше Величество. Гонец должен был понимать, что этим ответом подписывает себе смертный приговор. О таких вестях король должен был узнавать одним из первых, если не самым первым. Лорд Гаспен сообщил. Он запросил тело и вещи племянницы, но из-за закрытых границ не может получить их так быстро, как вы приказывали. Проклятье! Тейрен Флемур не выдержал. Его кулак с грохотом опустился на столешницу, зазвенела, подпрыгнув золотая чернильница. Она перевернулась, из с под съехавшей крышки потекла черная жидкость. Король дернул на себя документы, которые лежали на столе, и прямо посмотрел на одного из своих самых доверенных людей. Стража! — Ваше Величество, пощадите! Гонец и шпион рухнул на колени, проминая светлый ковер. — Не моя вина! Не мог знать, Ваше Величество! Дверь в кабинет распахнулась. На пороге появилось двое стражников в полном обмундировании. — В темницу! Король встал с места и своим приказом дал шпиону надежду на жизнь. К конца подхватили под руки и выволокли из кабинета. Тейрен Флемур остался один. Он потом подумает, что делать с ним. Казнить прилюдно, обвинив в другом преступлении против короны. Или заколоть тайно, чтобы не успел разболтать лишнего. Не сейчас. Сейчас правитель был в смятении. Леди Мелани выполняла слишком важную роль в его плане, чтобы так глупо ее потерять. Нужно разобраться в том, кто подложил королю такую свинью. «И уничтожить!» — прошипел Тейрен Флемур. Больше у короля не было в подчинении шпионки, которая могла бы знать больше других. Шпионки, которая могла дергать за нужные ниточки, чтобы герцог Итьенский, чтобы герцог Итьенский не сорвался с королевского крючка. Правитель королевства Флемур потерял один из своих сильнейших рычагов давления. И этого он никому простить не мог. Даже самому себе.